Глава 9. Итак, на ее семью была объявлена охота. Снежана думала об этом без малейшей истерики, просто констатируя факт. Найдя дневник своего предка, Иван Никипелов, которого вот-вот должны были выпустить из следственного изолятора за недостаточностью улик, открыл ящик Пандоры. Жертвой вырвавшейся на свободу тайны уже стала несчастная одинокая женщина Дарья Бубенцова, которую Никипелов нашел благодаря архивам. И что-то в прошлом ее семьи ведет к Машковским, Снижане Ирине Григорьевне. То ли старинный сколок их талантливой родственницы, найденный в чемодане с трупом, то ли что-то еще. Это безуспешно искали сначала на даче, а потом в ателье. Хотелось бы понять, что именно ищет хладнокровный преступник, прежде чем он решится на новое преступление. И как это что-то связано с золотым сапфировым крестом XVI века? Или все-таки ищут сам крест? Несмотря на то, что угроза, исходящая от неведомого противника, была более чем реальна, страха Снежана не испытывала. Была легкая тревога за маму, но ее перекрывал неведомо откуда взявшийся сыщицкий азарт. Снежана признавала, что ее размеренная повседневная жизнь, идущая по установленному сценарию, довольно скучна и однообразна. Ворвавшийся в нее детектив внезапно наполнил ее красками, чувствами, эмоциями и, что самое главное, новыми людьми. Вот только как понять, какие из этих знакомств на пользу, а какие во вред? Сидя в своем маленьком кабинете, Снежана подробно описывала Зимину пропавшую коробку с осколками. К счастью, эта коробка — много лет простоявшая в дальнем углу шкафа, за последнюю неделю была разобрана ею трижды. Сначала для того, чтобы отобрать подходящий узор для нового заказа, потом она показывала, что такое кружевные сколки заграничные родственницы и, наконец, удовлетворяла любопытство заказчицы. Другими словами, Снежана теперь могла описать каждый из старинных сколков довольно точно, что и делала сейчас, прикрыв глаза, чтобы сосредоточиться. Зимин прилежно записывал. «Никак не могу взять в толк, кому понадобились эти рисунки», признал он, когда Снежана наконец выдохлась и замолчала. «Листья, матрешки, снежинки, насекомые». Что в этом такого, чтобы их красть? А ведь смысл в действиях преступника есть, это очевидно. Иначе в чемодане в лесу не лежал бы этот чёртов сколок. «Я тоже все время об этом думаю», — сказала Снежана. Мне даже пришла в голову дурацкая мысль, что на сколках изображены тайные знаки, указывающие на какое-то определенное место — «Быть может, тайник, в котором спрятан этот проклятый крест?» «Пятая снежинка в левом ряду», — с сомнением в голосе протянул Зимин. «Конечно, жаль, что мне раньше не пришла в голову мысль рассмотреть все эти рисунки, но из того, как ты их описала, никак не вырисовываются цельные картины. Даже если это все какие-то знаки, «В них нет никакой системы». «Или мы ее не видим», — не согласилась Снежана. «А ты не можешь повторить по памяти все эти сколки? Вдруг они все-таки на что-нибудь нас наведут?» «Ты что?» — она даже засмеялась от такого нелепого предположения. «Над одним сколком работают по несколько дней, тем более, что выплетала я только часть рисунков» а за остальные даже не бралась. Да и не запомнила я их настолько хорошо, чтобы воспроизвести. Нет, Миша, это совершенно невозможно. Ладно, — легко согласился он. Тогда придется идти каким-нибудь другим путем. Только не знаю, каким именно. Ты говоришь, Никипелов рассказал далеко не все, что знал. Склонен считать, что ты... «Скорее всего, права. А это значит, мне нужно снова с ним поговорить. Да и к старушке из дома Бубенцовой всё-таки съездить. Я поехал на работу, Снежана, и очень тебя прошу, пожалуйста, будь осторожна. Если случится что-то странное или непонятное, сразу звони, хорошо?» «Хорошо», — согласилась она. «Но пока я займусь обыденным делом, вызову стекольщика, чтобы починить дверь. Одни убытки в этом году, что ты будешь делать?» Вызванный мастер пришел в течение часа. Новое стекло в дверь было вставлено. Замок работал исправно, вход в ателье больше не зиял, небольшой, но дырой. Так что за материальные ценности, пусть и не великие, но все-таки нужные для стабильной работы, можно было не беспокоиться. Пришла новая заказчица, ради встречи с которой Снежана, собственно говоря, и отправилась сегодня на работу. Заказала красивый жилет в подарок какой-то московской подруге. Рисунок выбрала быстро, цене не ужаснулась, срок к Новому году. А одобрила даже предоплату внесла. Не заказчица, а мечта. Лида, а ты дозвонилась до Светланы Павловны по поводу предоплаты за комплект домашнего текстиля? Вспомнила о незавершенном деле с Или у нас так и зияет кассовая брешь в четыреста тысяч? Да, конечно, дозвонилась, ответила появившаяся в дверях Лида возмущенная высказанным ей недоверием. «Счет выписан. Светлана Павловна обещала оплатить его до конца этой недели. Заверила, что проблем не будет». «Это хорошо, когда нет проблем», — рассеянно произнесла Снежана и потерла лоб. От пережитых за утро волнений у нее начала болеть голова. Только в последнее время у меня без проблем почему-то не получается. «Снежок, а что такое вокруг тебя происходит?» Спросила Лида, в голосе которой сквозило жгучее любопытство. «Полиция рядом все время, какая-то тетушка новая, никаких родственников не было, и вдруг из самой Швейцарии». «Что-то непонятное происходит», вздохнула Снежана. Я и сама не разобралась, что именно. Дачу у нас ограбили, ателье, видишь, взломали. Тетрадка старинная пропала. А в ней, похоже, ключ ко всей истории. Сколки кому-то вдруг понадобились, да ещё и тётушка. Тут ты права, подозрительная она ужасна. Чувствую, не к добру она здесь появилась. Ты думаешь, это она в ателье влезла? «Сомневаюсь», — засмеялась Снежана, — «ей незачем было». Она все эти сколки видела и себе на память один отобрала. Я бы ей всю коробку отдала, если бы она попросила, так что незачем ей было взлом устраивать. Да, и ещё. Конечно, дама она прыткая, но ей всё-таки почти восемьдесят. Не представляю, как она изгибается, чтобы пролезть в дырку в стекле». В этом месте Снежана запнулась, потому что с дыркой в стекле что-то было не так. Она даже вскочила со своего места. Вылетела в зал, чтобы своими глазами посмотреть на дверь. Но стекло там было уже новое, целое, и ничего, кроме улицы, где пошел нудный дождь, Снежана не увидела. «Ты чего?» — пришла вслед за ней Лида с места сорвалась, как заполошная. Ничего, медленно сказала Снежана и снова потёрла лоб. Голова болела все сильнее. Ничего, Лида. Я, наверное, домой пойду. Мне плести нужно, иначе мы все сроки нашего большого заказа сорвём. Ты тут присмотри за всем, ладно? Ладно. Странная ты какая-то, снежок. «Мне кажется, тебе отдохнуть надо. Ты же в отпуск в этом году не ездила. Вот, видимо, и переутомилась». «Странное». «Всё вокруг очень странное», — задумчиво проговорила Снежана. «Как говорила Алиса, всё страньше и страньше. Но я обязательно разберусь. Обязательно. Я обязана разобраться». Накинув пальто, она вышла из ателье. Ничего не понимающая Лида смотрела ей вслед. Несмотря на разрывающую голову думу, до обеда Снежана прилежно сидела за пяльцами. Пальцы мерно двигались, бренчали, как люшки, велась крепкая нитка, складываясь в кружевную ленту, кольцами спускающуюся на пол. Если не лениться, дней за десять она сплетёт нужное количество мерной ленты, а значит, заказ будет отшит в срок. В будущую коллекцию Снежана уже была немного влюблена. Представляла, как будут смотреться отороченные кружевом скатерти, простыни, пододеяльники и наволочки. Как богато будут не спадать шторы, и внутри у неё что-то пело. Ничего не подходило к интерьеру просторного загородного дома лучше, чем разработанная ею коллекции, и не было на свете ничего более красивого и благородного, чем вологодское кружево. От работы ее отвлекли вернувшиеся мама и тетушка. Несмотря на зарядивший на улице дождик, обе были весьма довольны и этнографическим музеем, и купленными билетами на концерт классической музыки, и друг другом. «Снежинка, мы вернулись!» — пропел звонкий мамин голос. «Сейчас разогрею обед и накрою на стол. Приходи!» «Иду!» — прокричала в ответ Снежана, решившая, что отдых для спины весьма своевременен. Она заскочила в ванную вымыть руки и пришла в кухню, где, повязав фартук, уже сновала мама. А в углу у холодильника восседала Татьяна Алексеевна. «У вас прекрасный город!» — воскликнула та, завидев Снежану. «Какое счастье, что я все-таки сделала это! Успела повидать родину своих предков! Не померла на чужбине, так и не увидев этого неба, этих зданий, этих куполов. Я вчера вечером сказала своим детям, что они тоже обязательно должны сюда приехать. Но они слишком современные, да, совсем лишены ностальгии. Боюсь им меня не понять. Впрочем, это не удивительно. Они наполовину швейцарцы, На четверть американцы. Голос русской крови у них почти не слышен, неразличим. Ах, как бы мой папа об этом жалел! Как он мечтал сюда вернуться! «Татьяна Алексеевна, а вы скоро собираетесь домой?» спросила Снежана, осознавая, что ведет себя неприлично и тут же получила укоряющий мамин возглас. «Снежинка!» «А что, ты ждешь, не дождешься моего отъезда?» удивилась пожилая родственница. «Девочка моя, неужели я тебе мешаю?» «Нет, разумеется», промямлила Снежана. «Я очень рада, что вы нас нашли» и вижу, как мама рядом с вами расцветает. Если в первой части предложения она сильно кривила душой, то вторая была чистой правдой. Просто я привыкла планировать все, поэтому хотела бы знать, насколько вы собираетесь здесь задержаться. Мне кажется, что я, завершив некоторые заказы, могла бы свозить вас в Москву или Санкт-Петербург, Там тоже очень красиво. Конечно, в этом году путешествие это немного экстремально, но мы будем соблюдать все предосторожности». «О, таточка, это было бы великолепно!» оживилась мама, которая, кажется, больше не сердилась на свою невежливую дочь. «Я была бы так счастлива показать тебе свой любимый Питер и сама погулять по его улицам». Я там лет десять не была. Пожалуйста, если ты не против, давай съездим. Надо обдумать, заявила тетушка, благосклонно склонив голову. Но не раньше, чем через недельку. Я еще не все тут у вас посмотрела. Да и снежинка наша, как я понимаю, связана сроками выполнения очень важного заказа. «Не думаю, Ирочка, что мы имеем право отвлекать ее на наше развлечение!» Итак, в этом городе гостью что-то держала, и покидать его она не хотела. Что ж, так и запишем. «Что на работе?» — спросила мама, разливая суп по тарелкам. «И да, твой новый друг разве не придет к нам обедать?» «Кажется, мы его приглашали». Думая, что не придет», — сурово сказала Снежана. «И что там мама уже себе напридумывала? Какой новый друг? С чего? Знакомый, с которым ее объединяет расследование, не больше? Он занятой человек, мама. А что касается работы, то там у меня кража со взломом. Ни больше, не меньше». «Что?» Тетушка сдвинула очки в тонкой золотой оправе на кончик носа и тоже смотрела недоуменно. «Ну да, ей в дырку в стекле не пролезть, это точно!» «И что не так с этой проклятой дыркой?» Снежана вздохнула и начала рассказывать. После обеда она вернулась к плетению. Монотонный стук коклюшек успокаивал напряженные нервы. Но в то же время голова оставалась свободной, так что над событиями последних дней Снежана могла размышлять, сколько ей вздумается. Сейчас многое зависит от того, сумеет ли следователь Зимин добыть у Ивана Никипелова новую информацию. Скорее всего, мужчина действительно намеренно ничего не скрывал, просто мог не вспомнить что-то ценное для следствия или посчитать это неважным. С кем еще, кроме Дарьи Бубенцовой, он встречался во время своих поисков? Кому рассказывал о найденном дневнике, сапфировом кресте и трех подругах, семьи которых могли владеть старинной тайной? Почему в детективную историю оказалась замешана семья Снежаны, если о Тате Макаровой в дневнике Никипеловых нет ни слова. Оставалось только надеяться, что Зимин найдет ответы на эти вопросы. До вечера Снежана работала, не останавливаясь. Кружевная лента, выходившая из-под ее ловких пальцев, становилась все длиннее. Мама Статьяна Алексеевна, Алексеевной сначала о чем-то беседовали в гостиной, потом собрались и уехали на концерт в филармонию. В квартире стало тихо и пустынно. Тишина в какой-то момент неожиданно показалась зловещей. Снежана пробежалась по комнатам и включила везде свет, как в детстве, когда боялась оставаться дома одна. Пожалуй, ей было между десятью и двенадцатью, когда она за поем начала читать детективы. И, как следствие, сильно боятся преступников. Сразу после ухода родителей маленькая Снежана обязательно обходила все комнаты, заглядывала под кровати, открывала дверцы шкафов, убеждаясь, что там не спрятался злоумышленник. И даже в ванной комнате вставала на коленки, чтобы посмотреть, не лежит ли на полу кто-то чужой и страшный. Каждый раз становилось очевидным, что взрослый человек в пространство между полом и крепкой чугунной ванной не влезет. И Снежана сразу успокаивалась. Но к следующему разу для спокойствия ей было необходимо убедиться в этом заново. Она снова шла в ванную и, замирая от ужаса, вставала на коленки, боясь увидеть уставившиеся на неё чужие глаза. Ещё её ужасно пугал шум, раздающийся из соседней комнаты. Трещали поклеенные на стены новые обои, но снижане в этом шорохе слышались крадущиеся шаги. Много лет она об этом не вспоминала, а сейчас, надо же... Включив свет везде, где только можно, она сердито тряхнула головой и вернулась к пяльцам. Плетение было лучшим лекарством, да и объем оставшейся работы заметно сокращался. Пожалуй, это главное. Что бы ни случилось, заказ должен быть выполнен точно и в срок. Мама вернулась домой около десяти вечера и только услышав, как открывается дверь, Снежана позволила себе остановиться. Выйдя в прихожую, она улыбнулась маме, которая выглядела очень довольной. «Хороший концерт?» — спросила она. «Чудесный!» — живо откликнулась та, пристраивая на вешалку пальто и надевая тапочки. «И ты знаешь, Снежинка, в восприятии классической музыки очень многое зависит от того, с кем именно ты ее слушаешь. Наша Тата — прекрасный компаньон. Она такая чуткая, вдумчивая, так прекрасно образована. Вечер, проведенный вместе с ней в филармонии, просто удовольствие. Она обещала, что когда все это безумие с пандемией кончится, обязательно отвезет меня в Венскую оперу. Представляешь? Это всегда было моей мечтой. Папа даже собирался купить билеты на новогодний концерт, но не успел. Голос мамы чуточку потускнел, как бывало всегда, когда она вспоминала о любимом муже. «Конечно, в этом году я даже не надеюсь». Но, может быть, в следующем удастся?» В голосе мамы зазвучала вдруг тоскливая нотка. И Снежана неожиданно поняла, как же сильно мама устала от тревоги, разлитой в воздухе, от непонимания, когда, наконец, будет можно вернуться к привычной жизни, от одиночества и тоски. «Господи, что делать, если заграничная тетушка окажется обманщицей?» а все ее обещания не былицей и фантомом. Снежане на мгновение стало страшно. «Мамочка, я тебе обещаю, что обязательно свожу тебя в Венскую оперу», сказала она и обняла мать. «Не знаю когда, не знаю с кем, но ты там обязательно побываешь». «Снежинка!» Мама поцеловала ее в ответ. «Я даже не сомневаюсь, что все будет хорошо. Ты ужинала?» «Нет, тебя ждала», — ответила Снежана, которая в угаре работы совершенно забыла про еду. После маминого вопроса она почувствовала, как у нее сосет под ложечкой. И тут же обругала себя, что опять наестся на ночь. «Но кто ей мешал поужинать в районе семи, а сейчас просто попить с мамой пустого чаю?» Без всяких рогаликов, разумеется. Вот и отлично. Пожалуйста, разогрей пюре и котлеты, пока я раздеваюсь, попросила мама. Я что-то проголодалась. Тата предлагала поужинать в ресторане отеля, но мне было неудобно задерживать ее водителя. Время-то уже позднее. Да и в том, что ты тут забыла поесть и сидишь голодная, я тоже не сомневалась. «Все-таки знаешь, доченька, да чего же хорошо ужинать дома, на своей кухне!» «Знаю, мамочка!» — улыбнулась Снежана и отправилась выполнять данное ей поручение. «У тебя что за иллюминация по всей квартире?» — удивился издалека мамин голос. «Захотелось!» — неопределенно ответила Снежана. Я, оказывается, отвыкла оставаться одна в квартире, без тебя. Вот и создавала эффект присутствия. Могла бы не нырять в работу, а позвонить кому-нибудь и пригласить в гости. Вот и была бы не одна. Мама появилась в дверях кухни, завязывая пояс длинного в пол халата. «Садись, я сама все сделаю. Ты и так целый день работала, а я развлекалась». «Кого я могла пригласить в гости?» — удивилась Снежана, впиваясь зубами в мягкую и сочную котлету. Мама крутила совершенно волшебные котлеты из свинины с лосятиной. Лосятина им поставлял старый друг семьи, когда-то работавший вместе с Александром Машковским и теперь не забывающий его семью. «Лиду? Лилю? Михаила?» припечатала мама. «Снежинка, он проявляет к тебе интерес, и мне кажется, ты должна этим воспользоваться». «Мама, ну что ты придумываешь какие-то глупости?» — вскричала Снежана и отложила котлету, которая вдруг стала невкусной. «У него ко мне сугубо профессиональный интерес. Это во-первых, и я не собираюсь ничем пользоваться» потому что не считаю, что моя жизнь нуждается в исправлении или улучшении. Во-вторых. Давай не будем больше возвращаться к этому разговору, если ты не хочешь со мной поссориться. Не кричи, и ешь, а то остынет, спокойно сказала мама. Сейчас я чаю заварю и рогалики подогрею. Я не буду рогалики. Это безумие, есть тесто на ночь. Не хочешь не ешь но я все равно подогрею. И ссориться я с тобой не собираюсь. Просто замечу, что я не слепая. Если ты хочешь находиться в плену самообмана, то пожалуйста. Но я не могу не верить собственным глазам. Мама! Молчу. Чай, разумеется, с рогаликами пили молча. От расстройства Снежана съела четыре штуки, сама не заметив как и от собственного несовершенства расстроилась еще больше. Вымыв посуду, она ушла в ванную и долго стояла под горячим душем, словно вода могла смыть все плохое, что произошло сегодня. А может, и не произошло ничего особенного? Все живы, здоровы, под ванной не прячется злоумышленник, и даже стекло в двери уже заменено на целое — а не зияет дырой размером с человеческую голову. Стоп. Вода в душе была горячей, но Снежана вдруг почувствовала, что ее тело покрывается мурашками. Вот что не так со стеклом. Вот та несуразица, которая показалась ей странной сразу, но она просто не могла сформулировать, что именно не так. Дыра, проделанная камнем или ногой, с неровными оскольчатыми краями. Через нее не смог бы пролезть ни один человек, даже ребенок или лилипут. Дыра размером с голову не больше, да еще ощетинившиеся острыми осколками. Как человек, укравший дневник и сколки, смог пролезть внутрь через такое небольшое отверстие? да туда бы даже коробка не пролезла, не то что вор. Это означает, что стекло разбили для отвода глаз, а на самом деле злоумышленник пробрался внутрь через отпертую дверь, то есть у него есть ключи от ателье, и если он захочет, то сможет повторить свой визит в любое время. Выключив воду, Снежана вылезла из душевой кабинки, не вытираясь, накинула махровый халат, замотала волосы полотенцем и выскочила в коридор, выпустив облако пара. Что, отошла, Бука? Приветствовала ее мама. Не тратя времени на разговоры, Снежана пронеслась в мастерскую, схватила лежащий на столе телефон и даже не взглянув, в который час, набрала номер Земина с нетерпением вслушиваясь в длинные гудки. Один, второй, третий. «Алло!» Через целую вечность услышала она сонный, немного хриплый голос человека, из-за которого совсем недавно, кажется, поссорилась с мамой. «Снежана, я тебя слушаю. Что-то случилось?» «Случилось!» — ответила она, и вдруг заплакала. Туман продолжал сгущаться, но сквозь его клочкастую вату начинали проявляться определенные очертания преступника. Пока Зимин не знал, кто он, но точно был уверен, что в конце концов вычислит его. Преступник — всего лишь человек, а потому, как бы он ни был хитер и умен, все равно рано или поздно совершит ошибку. К примеру, такую, как дыра в стекле. То, что сквозь разбитую дверь невозможно попасть внутрь, он понял сразу. Пугать Снежану мыслью, что преступник гораздо ближе к ней, чем она предполагает, ему не хотелось. Поэтому вмешиваться в охи и вздохи по поводу разбитой двери не стал. Ему было очевидно. Её открыли ключом, но то, что Снежана сама пришла к тому же выводу, ему нравилось. Она вдумчивая и умненькая. Он как лихо нашла соседку, которая видела, что к Дарье Бубенцовой приходила неизвестная женщина. С глазастой свидетельницей Марией Андреевной он тоже встретился и поговорил. Свой рассказ Снежане старушка подтвердила под протокол. Да, за несколько дней до смерти Бубенцовой она видела, как в квартиру той заходила незнакомка. Она была моложе 85-летней Марии Андреевны, но не юная девочка, скорее пожилая, хорошо сохранившаяся дама, ухоженная и дорого одетая. По крайней мере, после короткой встречи старушка еще думала о том, как по-разному относится к людям время. Сама она, согбенная от тяжелой работы, прожившая трудную жизнь, не накопившая никаких богатств и сражающаяся с многочисленными болячками, выглядела соответственно. А незнакомка, явно приблизившаяся к седьмому десятку, а то и разменявшая его, была похожа на человека, не державшего в жизни ничего тяжелее ручки, не думающего о том, как растянуть пенсию, чтобы хватило на целый месяц, сохранившего желание пользоваться макияжем и цеплять на себя дорогие безделушки. Старушка не завидовала, а просто констатировала факт. Просто гостья была из одного мира, а Мария Андреевна, да и Дарья Степановна Бубенцова совсем из другого. Два мира, два образа жизни, как говорится. Описание, данное свидетельницей, действительно подходило Елисеевой Лейзен. Татьяне Алексеевне 79. Но выглядит она гораздо моложе своих лет. Одевается стильно и со вкусом, подкрашивает лицо и носит дорогие украшения. То, что она действительно швейцарская подданная, приехавшая в Россию по туристической визе, Зимин установил быстро. Подтвердить подлинность ее родства с Машковскими, конечно, скандачка трудно, но в плане своей личности и происхождения она не врет. Согласно данным паспортного контроля, который Зимин получил быстро, благодаря имеющимся у него связям, Его однокашник работал в пограничной службе, а потому, пусть и нечасто, он мог получать интересующую его информацию в обход официальных запросов. Елисеева Лейзен пересекла границу Российской Федерации в аэропорту Шереметьево за две недели до того, как появилась у Машковских. Что она делала все это время? Знакомилась с достопримечательностями столицы? получала ответ нанятого детектива о семье, которой ей предстояло нагрянуть. Или заранее приехала в город, в котором жили Машковские, чтобы найти Дарью Бубенцову и избавиться от нее. Вызвать на допрос гражданку иностранного государства было не так-то просто. Требовалось согласие посольства, возможно, присутствие консула, Хорошо, если леди не имеет камня за пазухой и отнесется к расспросам лояльно, а если нет? Вдруг она правда имеет отношение к убийству и поднимет скандал, международный, между прочим. Фотография из иностранного паспорта Елисеевой и Лейзен у Зимина теперь была, правда мутная и не очень подходящая для опознания. Что ж, Снежана обещала ему сделать фото, не вызывая подозрений, так что останется предъявить их свидетельнице, а дальше принимать решение в зависимости от результата. Если Мария Андреевна опознает в Елисеевой женщину, приходившую к Бубенцовой, значит, можно будет и с международным скандалом заморачиваться. Не опознает, надо погодить». Ивана Никипелова Зимин сегодня отпустил под подписку о невыезде. Такое решение принял городской суд. И спорить Земину не хотелось. Внутренне он был убежден в том, что Никипелов не причастен к убийству Бубенцовой. Но что-то, несомненно, связывало это убийство с подозреваемым, а также поселком, в котором он жил. Почему убитое оказалась неподалеку от Фитинина, скорее всего, из-за Никипелова. В этом случае Снежана, считавшая, что Иван Петрович знает нечто важное, была права, и перед тем, как отпустить мужика на все четыре стороны, Зимин долго и обстоятельно с ним поговорил. Ничего нового эта беседа, впрочем, не дала. Иван Петрович еще раз подробно рассказал, как нашел и прочитал дневник, как принял решение побольше узнать об истории своей семьи, имевшей, оказывается, очень мрачные страницы. «Моя мать всю жизнь боялась, что я пойду по кривой дорожке», рассказывал Никипело в зимину. Так меня контролировало, что одноклассники смеялись. «С кем дружу, куда хожу, не курю ли, не выпиваю?» «Стоило в школе набедокурить», как она сразу начинала кричать, что по мне тюрьма плачет. У меня наследственность плохая, а потому за мной глаз да глаз нужен. Я никогда не понимал, с чего она это взяла. Отец у меня был человек простой, положительный такой, даже скучный. А оказывается, она просто знала семейную легенду, как сразу два Никипеловых были осуждены за убийство. Вот и боялась, что во мне дурная кровь проявится. «Зачем вы решили найти сапфировый крест, Иван Петрович?» «Да не крест я искал», — с досадой сказал Никипелов. «По-моему, понятно, что спустя 150 лет найти его нереально, да и не нужен он мне. Я людей искал, тех, с кем пересекалась судьба моей семьи. Мне просто интересно было найти, посмотреть им в глаза, услышать их историю» попытаться найти пересечение с нашей Никипеловской. Понять, мои предки действительно были душегубами, или это случайно вышло. Неужели вам никогда не хотелось узнать что-то об истории вашей семьи? Зимин пожал плечами. Если честно, то нет. В нашей семье из этого не делали никакой тайны. Один мой прадед сапожником был. Его в округе очень уважали, потому что сапоги он точал первоклассные. Второй священником. Мой отец и мать очень тепло о них обоих отзывались. Деды мои на фронте воевали, про них мне тоже все известно. Никаких тайн в моей семейной истории нет. Вот и не тянуло меня их расследовать, Иван Петрович. Ну да, усмехнулся тот. Вы не находились старинный дневник, из которого бы узнали, что ваши прапрадеды были убийцами? Но и кроме того, вам расследований на работе хватает. А у меня жизнь размеренная, скучная. В ней из всех приключений лишь беседы с пассажирами моего такси. Так что да, я решил найти семью, упомянутую в дневнике. И нашел. Но это не свидетельствует о том, что я преступник. Вот и суд так решил». «Так ведь я с судом не спорю», — заметил Зимин. «Иван Петрович, а почему вы сразу стали искать в архивах именно семью Бубенцовых? В дневнике ведь еще и другая участница событий упоминается, причем ей отведено гораздо больше места». «Вы про Пелагею Башмачникову?» — уточнил Никипелов. «Да, я понимаю суть вашего вопроса. И надеюсь, что вы поймете и мой ответ. Понимаете, Пелагея Башмачникова была той жертвой, которую мой предок, если верить дневнику, замучил до смерти. Как вы себе представляете мою встречу с ее потомками? Здравствуйте! В конце XIX века мой прапрадед убил вашу прапрабабку. Вы бы согласились после такого вступления со мной разговаривать». «Пожалуй, нет». «Вот именно». Кроме того, из записей в дневнике выходила. Под пытками Пелагея призналась в том, что отдала крест Авдотьи Бубенцовой. Значит, ее семья больше ничего нового добавить к истории не могла. А вот Бубенцовы вполне. Дневник же обрывается именно на том месте, где мой одурманенный жадностью предок собирается нанести этой самой Авдотье визит. Что произошло дальше? Был он у нее или нет? Пугал? Пытал? Убил? Нашел ли крест? Что было дальше? Ответ на эти вопросы был именно у потомков Бубенцовой, поэтому я и начал поиски именно с них и вышел на Дарью Степановну, которая, к счастью, замуж не выходила и фамилию не меняла. «Да, это я помню», — кивнул Зимин. «Иван Петрович, под протокол уточните еще раз. Вы не искали никаких документов, которые могли бы помочь выйти на потомков Пелагеи Башмачниковой? Не встречались ни с кем из них, не рассказывали о найденном дневнике и своей встрече с Дарьей Степановной?» «Совершенно точно». Не искал, не встречался, не рассказывал. «А могла, Дарья Степановна, поведать кому-то о вашем визите?» «Не знаю», — искренне удивился собеседник. «С одной стороны, она очень одинокая была, несчастная. Почему я, собственно, и решил ей помогать?» «Не похоже она была на человека с обширным кругом знакомств. Но с другой стороны...» «Чужая душа, потемки». «Я не настолько хорошо ее знал, чтобы понимать, кому и что она может рассказать». «Последний вопрос, Иван Петрович. Я отпущу вас домой. Такие имена, как Тата Макарова, Татьяна Елисеева, Ирина или Снежана Машковские, вам о чем-нибудь говорят?» Нет. Не раздумывая, покачал головой Никипелов. «А кто все эти люди?» «Неважно. Все, Иван Петрович, вы можете идти. Если вспомните что-нибудь еще, что может иметь отношение к делу, позвоните, пожалуйста. Вот моя визитка. И да, на всякий случай, будьте осторожны». «Нечто я не понимаю», — пробормотал Никипелов. Натянул видавший виды пуховик, сунул в карман визитку, взял подписанный пропуск и ушел. Разговор с ним совершенно ни на что не проливал свет. Если и был кто-то еще, посвященный в описанные в дневнике тайны, то Иван Петрович ничего про него не знал. Вернуться с работы раньше половины восьмого вечера не удалось. После бессонной ночи и напряженного, полного событиями, встречами и разговорами дня, у Зимина было чувство, словно его переехал трактор, причем несколько раз, туда-обратно. Тянуло мышцы, глаза, словно засыпанные песком, чесались, сухой язык, казалось, с трудом перемещался во рту. Заболевает он, что ли? Болеть сейчас, до того, как он раскроет убийство Бубенцовой и защитит семью Машковских, было категорически нельзя. На всякий случай Зимин померил температуру. Нормальное, уже хорошо. Содрав с себя одежду, он встал под горячий душ и закрыл глаза, чувствуя, как стекает по лицу вода, а затем сделал ее холодной, и постоял еще, сколько мог терпеть. Получилось, правда, недолго. Он выскочил из душевой кабины, весьма недовольный собой, растерся с жестким полотенцем, завернулся в махровый халат и прислушался к ощущениям. А зноба нет, только каменная усталость. Но это и не удивительно. А еще... Ужасно хочется есть. Зимин прошагал на кухню, открыл дверцу холодильника и глубокомысленно уставился в него, как будто это что-то меняло. Кроме четырех яиц и пакета кефира в холодильнике не было ничего. Нехитрый набор продуктов годился только на омлет. Но даже его, Зимину, было смертельно лень готовить. К кулинарии он относился с отвращением, которое даже не пытался скрывать. Эх, оказаться бы сейчас на кухне у Ирины Григорьевны. Яйца он сварил вкрутую. Съел с завалявшимся в холодильнике куском черного и уже изрядно засохшего хлеба. А кефир просто выпил. На полноценный ужин не тянуло, но есть больше не хотелось. На первый план выступило нестерпимое желание спать. С трудом, разлепляя глаза и отчаянно зевая, Зимин добрался до кровати, скинул халат, нырнул под одеяло и провалился в сон, из которого его, как из нирваны, выдернул настойчивый телефонный звонок. Ничего не понимая, с просонью он чертыхнулся, уверенный, что его сейчас выдернут из теплой кровати и снова вызовут на работу. Но на экране значилось имя Снежаны, и время — почти полночь. Черт, что еще случилось? Нерассерженный, а напуганный звонком, он долго не мог взять в толк, что именно говорил мелодичный голос в трубке, а когда понял, тут же успокоился. Снежана просто всё поняла про стекло и дверь. Это неприятно, но в одном можно быть уверенным. В данный момент ей ничего не угрожает. А значит, можно жить дальше и спать, если уж на то пошло. «Снежинка, подумай, у кого могут быть ключи от твоего отелье?» — спросил он, даже не заметив, что впервые использует ласковое прозвище, которым к ней всегда обращалась мать. «Извини, что я не спросил сразу утром. Просто мне не хотелось еще больше тебя пугать. Да и рядом было много чужих ушей». «Ты думаешь, это кто-то из своих?» Расстроенно спросила она. «Знаешь, именно это меня и пугает больше всего. Наш коллектив очень маленький». «Всего-то семь человек, считая меня, но все по-настоящему близкие, практически родные. Я не знаю, на кого и думать. Лида? Так она мне как младшая сестренка. С самого начала помогала разворачивать ателье. Бухгалтер Светлана Николаевна. Она когда-то еще на Снежинке работала, вместе с мамой. Я ее с детства знаю. Да она и не целыми днями в ателье, а приходит по необходимости и помогает мне с бумагами. Девочки-швеи — Катя, Маша, Оля, Галя, работящие, аккуратные, спокойные. Кому из них могло понадобиться красть дневник и сколки? Да и зачем разбивать дверь, если каждая из них могла в любой момент зайти в мой кабинет и вынести оттуда все, что захочет? «Это же понятно», — усмехнулся Зимин, чувствуя, как его затапливает давно забытое чувство нежности. Какой бы умной она ни была, а оценить всю полноту человеческой подлости, Снежане все-таки не под силу. «Если бы кто-то из твоих работниц просто украл то, что ему было нужно, то подозрение бы пало именно на своих». Разбив дверь, Преступница пыталась инсценировать кражу со взломом, только совершенно упустила из виду, что проделанная ею дырка в стекле не может никого ввести в заблуждение. Да и прихватить что-нибудь для отвода глаз тоже не догадалась. Хотя бы те небольшие деньги, которые были в кассе. А это свидетельствует о чём? О чём? Послушно повторила Снежана. «Преступница все-таки не очень умная, мягко говоря». «Для работы в ателье тест на уровень IQ сдавать не нужно», заметила Снежана. «И все-таки я своих девчонок дурочками не считаю. Мне просто кажется, что затевать злодеяние человеку, который к нему, в общем-то, не склонен, не так уж просто. И это свидетельствует о чем?» «О чем?» — ласково спросил Зимин, которому в этот момент ужасно хотелось ее обнять. «Вот просто схватить и заключить в медвежье объятия, чтобы не смогла вырваться». «Никто из моих девчонок не планировал никакого преступления. Та, что разбила стекло, не убивала Бубенцову, не взламывала мою дачу, не ищет сапфировый крест». Она может быть только слепым орудием в руках настоящего негодяя И вытаскивая дневник из колки, и инсценируя ограбление Волновалась и боялась настолько, что даже не думала о том, как грамотно замести следы Пожалуй, с этим выводом я согласен Но у нашего преступника все-таки есть сообщница в твоем дружном коллективе Лида, Маша, Оля, Галя, Катя и Светлана Николаевна, если я правильно запомнил. Итак, у кого из них есть ключ от входной двери? У всех, вздохнув, сказала Снежана. Каждый может потребоваться прийти в ателье в неурочное время. Кто-то, выполняя срочный заказ, задерживается вечером, кто-то предпочитает выйти на работу в субботу или воскресенье. «Ключи есть у всех, Миша». «Что ж, будем искать», — засмеялся он, цитируя «Бриллиантовую руку», свой любимый фильм детства. «Снежинка, ты только ничего не бойся. Я тебе обещаю, что мы обязательно вычислим этого мерзавца. Ну или мерзавку». «Я не боюсь», — серьезно сказала она. «И я знаю, что ты его или ее...» «Обязательно найдешь. Я только не хочу, чтобы он еще кого-нибудь убил, пока ты будешь искать».